— Как это пошли? Ничего не выяснили, ничего не обнаружили. И пошли? Ты же видишь, какой он. Пошли скорее. Ладно, пойдем. Но что нам стоит попробовать? И, не дожидаясь согласия сестры, Павлик задрал вверх голову и крикнул изо всех сил. — Сезам, откройся! И тут же хабр повернулся и опрометью кинулся к выходу, но не выскочил. Перед самым выходом обернулся и небывалая вещь, громко предостерегающе гавкнул. Дети бросились бы следом за собакой, которая, дрожавшим телом, требовала немедленно покинуть это опасное место. Но они не успели шагу ступить, как все вокруг наполнилось глухим протяжным ревом, доносившимся, казалось, из самых недр земных. Дети замерли, парализованные страхом. Неужели это страшный ответ каких-то неведомых сил на заклятие, произнесенное Павликом? Хабр словно сбесился, Кинувшись к Яночке, он схватил ее зубами за платье и тянул в сторону выхода. Придя себя, дети бросились следом за собакой, но было уже поздно. До спасительной расселины они не успели добежать. Земля у них под ногами вдруг затряслась, сверху с грохотом обрушились камни. Дети и собака свалились на усыпанные острыми камнями дно пещеры, прикрыв головы руками. Хабр распластался на камнях рядом с ними. Вокруг все дрожало и тряслось, грохотало и трещало. Казалось, по дну ущелья натужно ревя продирался монструальных размеров танк.